Эпизод 7. Прелесть. Бесполезно что-либо объяснять на последнем уроке. Конечно, учителю можно расстараться, запугать до полусмерти, заорать без всякого повода, засмеяться, как фантомас. чистушку спеть тоже можно. Было как-то и такое на уроке русского языка. Но это все недолговременные меры с крайне низким КПД. Смирись уже, учитель. На свой последний урок к тебе приходят безнадежно тупые дети. Седьмой урок. Седьмой. Думать головой? Что вы такое говорите? Человек семь часов сидел задницей на стуле в плохо проветриваемом помещении. Человек перенес несколько стрессов, у него глазки слипаются, ему жарко. Да просто кушать уже охота. А седьмой урок это английский. Подгруппа не класс. Шансы быть опрошенным увеличиваются ровно вдвое. Думай, голова, думай. Но голова не думает, она устала. Она еще не отключается, но разные мысли, одна не своевременнее другой, осаждают, нагло дергают, лезут во все стороны. А хорошо бы, если все учителя носили кринолины и шляпы с перьями. Я представила в этом прикиде нашу толстую завуч, И тут же нарисовала ее на полях. А здорово будет, если я приду домой, а там торт. А вот будет классно, если я вдруг за месяц вырасту на 20 сантиметров. А когда вырасту, непременно буду красавицей. Please to the blackboard. Ох, три минуты терзаний. Sit down, please. Молодец, глаголы учила. А теперь? Теперь самое время расслабиться. Руку можно дать на отсечение, больше не спросят. Тайный взгляд на часы. До конца урока еще целых 20 минут. 20 минут седьмого урока. Сначала я еще пытаюсь уследить за текстом и пояснениями. Потом мозг говорит «С меня хватит». И велит рисовать, рисовать, потому что иначе уснет. С завучем еще не закончено. Подружка глядит через плечо и хихикает. Учительница на кого-то повышает голос. Я невольно отвлекаюсь и гляжу по сторонам. И тут вижу кольцо. Ёшкин кот, кольцо! И, похоже, серебряное. Оно лежит под первым стулом среднего ряда, прямо под ногами ничего не подозревающей одноклассницы. Да чёрт! Вот это удача! Стоп! Не делать резких движений его пока никто не заметил. А если заметит? Долежит ли до звонка? Блестит, это плохо. Я незаметно смотрю на каждого. Нет, никто не обратил внимания, никто. А это что за косой взгляд? Девочка с первого ряда чуть возится и наклоняет голову. Вот зараза! Теперь у меня появляется конкурент. И эта нахалка сидит ближе, чем я. Вот в кои-то веке стоит найти действительно ценную штуку, и на тебе... Английского больше не существует. Мир замер. Время замедлилось. Только кольцо, я и эта девочка. Я вижу, как она поджимает губы и оглядывается по сторонам. Тоже разведывает обстановку. В голове рождаются стратегии. Думай, мозг. Проснись уже до звонка три минуты. Можно выйти? Невинный голосок с первого ряда. Soon the lesson will end. А? Сиди уже, дура. «Сказано же, скоро валим». «Две минуты». «Взгляд вправо». «Вот чёрт!» «Соседка нагло смотрит на пол под первым стулом». «Да чтоб тебя!» «Ну тебе-то уж не отломится, только через мой труп». «Одна минута». «Шёпот сзади». «А чё это там, кольцо вроде?» «Мальчишки. Не конкуренты. Хотя...» «Звонок вот-вот. Она опередит меня. Вот уже вся подтянулась». «Я силой толкаю на пол пенал». Все вздрагивают. Карандаши и ручки разлетаются в стороны. «Я помогу!» — знакомый нежный голосок. «Ага, сейчас! Я уже лечу головой под стол к заветной цели, к призу, к мечте!» Вот она! Секунда торжества! Неуловимое движение и кольцо! Оно оказалось не серебряным, простым. Ну да бог с ним! Ловко опоясывает палец. Над головой, будоражены адреналиненные нервы, гремит звонок с урока. Призыв к свободе и заслуженному отдыху. В раздевалку я врываюсь ликующим победителем. В углу обиженно возится моя недавняя соперница. Я вообще-то первая увидела. Никчемная звуковая волна впустую сотрясает воздух. Я не удостаиваю одноклассницу ответом. Хотя, думала, оно серебряное, а оно ведь... Я оборачиваюсь не головой, всем корпусом. И она замолкает, правильно делает, хоть что-то соображает.